Законы и препоны совместной жизни. У совместной жизни есть свои правила и законы. Соблюдать их придется, а как же. Конечно, можешь попробовать новые изобрести, но я ноу-хау в этой области пока не слышала. Попробую перечислить твои возможности в работе над ошибками. Сейчас, моя дорогая, тебе как никому требуется системность, реалистичность и последовательность в достижении цели. Говорит на тему «Что можно и нельзя позволять себе в общении с мужчинами» можно сто лет. Как обычно, приведу рассказ одной дамочке, чтобы рассмотреть эту тему по-честному. «Когда я хочу взять мужчину в полон», — говорит она, — «я четко выбираю объект. Чем вернее мужчина в семье, тем более податлив в плане охмурения. Это подарок для любовницы-профессионалки. Я в 18 лет испытала ощущение, что меня бросили доживать в этой жизни. Обидела любимый, очень любимый человек». И сейчас меня никто не переубедит, что все мужики-кобели. Я была обласкана со всех сторон, постигла искусство любви на больших расстояниях, не заморачивалась на одном дядьке, уехал тогда до свидания, милый, звони. Я прекрасно себя чувствовала, когда вовремя подавалась служебная машина, получала подарки, когда все свободное время мои мужчины проводились со мной. И в поездках отдыхала очень даже неплохо, не думала никогда о женах. Вообще я не считаю наличие жены поводом для прекращения отношений. Звонит – возьми трубку, поговори, поворкуй. Мне не жалко, ведь сейчас рядом с тобой я, а не она. Ей нечего бояться. Но дело каждому, что только он и никто другой для меня означает все на свете. Когда один наслаивался на другого, всякое бывало, я буквально упивалась драйвом от того, кто отбивал, завоевывал, перекупал. В любом случае я выигрывала». Ну и что, что у меня нет детей? Я всегда была любимая, а не жена. А что у них? Дети есть и никого не держат в семье. Отсутствие у меня ребенка не отталкивает мужчину, а притягивает, потому что нет лишнего раздражителя. Я вообще считаю, что мужчина любит чужих детей от женщины, которую любит он. А свои, если он разлюбил, тоже станут грузить со временем. Да, такие отношения всегда оказываются сделкой. В жизни нужно отбросить все и отдаться главному. Каждая должна понимать, зачем она родилась с женщиной. Если на меня делают стойку мужчины, а я бедная и гордая. Нет, это не про меня. Думаю, что коли молодая девица хрен с солью доедает, это неправильно. У молодой и красивой нужно спрашивать, где твоя шуба, где бриллианты. А если у нее с молоду все есть, и жилье, и машина, и работенка непыльная, это женщина с большой буквы. Мне любовники дали все. Научили действовать и думать по-мужски, понимать их. Устроили меня в жизни. Живу и радуюсь. Нужно правильно выбрать подходящего мужчину и начинать его разводить. Это возможно, если ты сумеешь оказаться для него всем. Благодаря мужчинам я сделала карьеру». Быть ненавижу, для этого есть горничные, водители, кухарки. Любая женщина в этом мире обречена на успех, если у нее за спиной стоят тени любящих ее мужчин. Я еще в юности выбрала не одного мужика, как свет в окне, которому нужно угождать и подчиняться, а другую цель – реально устроиться в жизни. Именно любящие мужчины знакомили меня с нужными людьми и выводили куда надо. Запомните, ценится та, в которую вложили время, деньги, силы, любовь. Я всегда была сама собой и не снижала планки. Хочешь...» «Давай встречаться». «Нет, закрой рот, потому что не знаешь, с кем я завтра спать буду». Я держала язык за зубами, и у меня было и есть все, что мне нужно. В политике любви есть свои нюансы, а я всегда играла по их правилам. Вот это монолог. «Девочки, вы прочли реальные слова, я ни буквы не выдумала. Не дай вам бог воевать с такой любовницей. Ходит же где-то по красным дорожкам такая искусница». Будем надеяться, что твой супруг не сидит в кабинете с высокими потолками, а коли так, то, поверь слову, мужчины все понимают, передавая эдукую умницу-красавицу из рук в руки. Она обречена на одиночество, поскольку, по сути, своей гейша в нашем времени и городе. Правда, настоящие гейши воспитываются не для постельных утех. Мужчины свои отношения с такими дамочками измены не считают, а дурман, который она на них наводит, заставляет их набирать номер ее телефона время от времени. Такой монстр не отберет мужа твоего. Он ей не нужен. Это переходящее красное знамя, иногда полезное и очень престижное для нее. Даже если она нужна твоему мужу, то самое страшное, что может произойти, подрастратится он, но все равно останется с тобой. Одно знаю наверняка. Подобная тетка, ищущая мужчину из-за его материального состояния, куда менее опасна, чем мечтающая о семейном уюте с твоим мужем и о карамельках в подарок от него же. В товарном виде благодетели конечны, и ничего не стоят. В Боге они золотые, потому что они в сути сам Бог. Малон чай Чайде. Сама додумывай, что я имела в виду, приводя это высказывание. Пока я раздумывала, что еще важно для тебя, письмецо подоспело. Приведу его полностью, и в ответе своем тоже ничего менять не стану. Читай, размышляй. Мне добавить нечего. Здравствуйте, уважаемая Наталья проблема вот в чем я встречалась с виктором пять лет вернее мы жили вместе но три года назад расстались по моей инициативе я ушла к другому хотела семью создать а он говорил что нужно подождать пока он встанет на ноги и тогда уж пожениться а я ждать не хотела мне встретился другой который красиво ухаживал как мечтает каждая женщина хотел семью детей мы поженились но он Изменился на 180 градусов. Где-то через полгода после свадьбы все его обещания оказались пустыми, с работы его постоянно выгоняли. Он даже мог по несколько месяцев не работать. Одним словом, оказался вруном и никчемным мужиком. Деньги тянул у своей матери. Мне очень тяжело пришлось. Витя через год после моей свадьбы тоже женился, но жену не любит. Просто она ему подходит. Он сам так говорит. А я была его первой любовью, и он моей». Когда я ушла, он сильно переживал, забыла сказать, и он устроил меня к себе на работу, и уже полтора года мы вместе работаем и живем в одном доме. Мы частенько ездили на работу вместе, общались дружески, но после его свадьбы все это прекратилось. Я догадываюсь, что его жена против меня. Раньше мы с ней тоже общались, точнее, как выясняется, она терпела меня, чтобы не потерять Виктора, а после свадьбы настояла, чтобы мы не общались. Я ее понимаю». Она ревнует. И мне почему-то стало обидно. В последнее время, когда с мужем уже покончены все отношения, я на него больше не надеюсь. Она Виктора начала смотреть никак на друга. Стала жалеть о том, что я ушла, не подождала, закатывала ему истерики и так далее. И вообще вела себя неправильно. Он очень надежный, не предаст. А я этого не увидела. Думала, что со мной ничего плохого не случится. «Хочу, чтобы он был со мной». На служебной вечеринке у нас даже был секс. Инициатор сам Витя. Он говорил, что ему хорошо со мной. На следующий день в офисе он боялся посмотреть мне в глаза, но я сделала вид, что ничего не было. С тех пор мы несколько раз вспоминали прошлое. И я, и он. У меня появилась навязчивая идея вернуть его, но не знаю, как это сделать. Он порядочный, боюсь, что не оставит жену. Измена ему вообще не свойственна. Я даже удивляюсь, что он изменил со мной жене. В общем, пословица про меня. Что умеем не храним, потерявший плачем. «Как вы думаете, какие отношения нас ждут, можно ли его вернуть?» «И еще. У них скоро родится ребенок и свяжет его по рукам и ногам. Даже если у него еще остались чувства ко мне, я этого очень боюсь». На еще одной вечеринке мы с ним долго разговаривали. Он сказал мне, что жену не любит, живет с ней из-за будущего сына, так как у ребенка должен быть отец. Он считает, что жена ему подходит, но чем – не объясняет. И еще сказал, что если бы я тогда не ушла и подождала немного, то на месте нее была бы я. «И еще. Он опасается меня». Не верит мне до конца. А его жена не просто ревнует. Они выносят меня на дух. Он даже не может меня на машине подвезти с работы. Она караулит его с балкона и закатывает истерики, хотя он ей поводов не давал. Как мне себя вести с ним? Мы видимся каждый день. Я даже не знаю, влюблена ли в него. Он разочаровался в любви по моей вине. Я тоже разочаровалась. Но из-за обмана мужа. Может быть, мы оба боимся чувств? Что делать дальше? Помогите, пожалуйста. С уважением, Алина. Алина, давай я тебе твое письмо перескажу, как поняла. Была любовь. Ты торопилась стать счастливой и поэтому приняла трезвое решение наплевать на встающего на ноги любящего человека и поскорее прыгнуть в объятия другого. Сразу после того, как ты бросила Виктора, ты вышла замуж, но не стала женщиной, с которой жить-поживать до да добра наживать. Полгода тебе оказалось достаточно, чтобы понять: капуста мамина, парень на коленях, спектакль. Обещания мне не нужны, подумала ты, и бросила еще одного любящего, желающего детей и жену, с которой в горе и радости, в болезни и здравии. А чего? Любила бы первого, мечтала бы о совместном будущем и не думала о том, что можно сбежать под венец. Любила бы второго, лепила бы из никчемного конфетку и рожала детей. Дудки, бросаешь его, потому что увидела первые неудачи, а кому приятно дерьмо ложками дегустировать. А у Виктора в аккурат уже работа хила и ты потянула щупальца». Парень взял тебя на работу. Полгода у него было на то, чтобы снова с тобой соединиться, а он принял решение не в твою пользу. Женился на другой. Представляю себе ощущение его невесты в то время. И так он выбрал между бывшей любовью предательницей и настоящей любящей и понимающей его чувства девушкой. Сейчас его все устраивает. Жена носит его ребенка, он с ней живет, спит и оставлять не собирается. Прямым текстом заявляет, что не верит тебе. А чему верить, если ты сама не знаешь, любишь ли? «Тебя жаба душит, что у него все в ажуре и тоски печали по тебе не испытывает. Переспал с тобой? А чего нет, если ты под ногами вертишься все время? Он говорит себе, что поезд ушел. Не завертелось у вас ничего после того перепиха на пьянке, потому что парень, правда, порядочным оказался. Да, не любит он тебя уже, иначе пользовался бы возможностью на полную катушку. Жене повода не давали ревновать. Да, ты частенько вспоминаешь с ним прошлое и в койку прыгнула без проблем снова». Любая нормальная женщина такие вещи за версту почувствует. К тому же она знает тебя. И, наверное, корпоративная вечеринка вряд ли держится от нее в секрете. Она ребенка ждет. Что ты делаешь? Твой покинутый муж наверняка недоумевает. Как это? Ушла и сразу отправилась к предыдущему парню на работу? Принялась разъезжать в его машине? Если останется жена Виктора с младенцем одна, он будет чувствовать себя гадиной, поддавшейся твоей блаже, счастливится за счет другой женщины. Он загрустит. А когда поймет, что ты его не любишь, станет глубоко несчастным. Даже если ты отобьешь его и станешь жить с ним, то как думаешь, отреагируешь на его походы к карапузу и бывшей жене? Ты тоже не будешь выносить ее на дух? Тебе не понравится, если он повезет их в своей, вашей машине, в поликлинику или к матери на дачу а он сделает это непременно. Если ты ввяжешься в войну за чужого мужчину, пожалеешь. Когда мужчина мечется и выбирает, любовница не имеет права тянуть в свою сторону, но, судя по письму, это не твой случай. Если ты начнешь манипулировать им и подталкивать его к решению, и у тебя все получится, это не повод для поздравлений. Ты ломаешь чужие жизни. И неизвестно, насколько честна сама с собой. У меня ты просишь совета, как поступить, чтобы женатый человек бросил семью и беременную жену и пришел к тебе а ведь он давно уже не твой, давно выбрал другую. Начни жить сначала, и греха не бери на душу. Жизнь не так штука непростая. Отзовется так, что никакие советы и лекарства не помогут. Это не я тебе пророчествую, это мировой опыт диктует. Поняла меня? Удачи. Но все же, пытаясь выстроить или наладить отношения с человеком, который дорог тебе, нельзя обижаться, если не получилось увидеться. Он занят или не в настроении, а ты сходила в салон красоты, и он теперь просто обязан учинить тебе свидание. Допытываться, куда он пропал, если он не слишком часто напоминает о себе. Придумывать ему оправдания и отговорок, особенно если он их инициирует. Постоянно выяснять отношения, особенно в скандальной форме, око за око, зуб за зуб, все равно тебе не станет легче, если ты не испанка, сосавшая с материнским молоком слово «месть» не унижай, не топчи мужское достоинство. В репертуаре настоящей женщины нет песен «Я несчастная» и «Мой козлина утомил». Максимум, что можно напевать песенку Кристины Арбакайте «Не бей любовь а пол, это тебе не баскетбол». Самой действенной женской тактикой во все времена было донесение до извилин возлюбленного своих целей и желаний выразительным шепотом. Дополню про выяснение отношений. Мужчина уверен, что одержит победу в любом разговоре с женщиной. «Нельзя лишать его этого удовольствия. А тебе зачем подобный бессмысленный триумф?» Злорадство – тоже чувство недостойное, даже если чувство, что тобой пренебрегли, утихает от его неудач. Бесполезно пускать слюни, если натыкаешься на глухую стену его нелюбви. Ждать, что все образуется. Если он поймет, что ты все знаешь и мстишь, прощайся не только с любовью, но и с его уважением. Отказываться заниматься с ним любовью вопреки своим желаниям. «Хочется? Бери. Это же твое по праву». Не хочется? Не держи его и не жалоби. Он завел любовницу по твоему безмолвному пожеланию. К сожалению, отказ в доступе к телу выступает самым легким и часто используемым способом для склонения его воли в нужном падеже. Не забывай, это происходит только в период, когда он дышит тобой. Сейчас не время для таких фортелей. Заставлять его разгадывать загадки, от чего ты надулась или чего хочешь» имея в виду что нытьем и подробностями по поводу своего нездоровья и настроения ты можешь добиться от него полного отторжения это нехорошая манипуляция нечестная не, не гневи бога перестань интересоваться его самочувствием демонстрировать что тебе наплевать на него становиться бессовестно требовательной ссылаясь на уверенность в себе приобретенную на американском тренинге личностного роста мужчины потребительства не переносят на дух а если он от тебя всю жизнь откупался, то, найдя другой, автоматически будет начинать экономить на тебе, поэтому лучше думай о собственном материальном резерве, имея в виду заначку, которую следует откладывать постепенно. Мужчина не твоя собственность, чтобы тебе указывать ему, с кем общаться, а с кем нет. Это не твое право и тем более не обязанность. Бывает в жизни каждого из нас дни, когда 24 часа вбирают в себя все неприятности, которые только могли у тебя случиться. Катастрофа. Радует хотя бы то, что кошмар непременно закончится. Знаешь как? Переменить ветер за секунду. Пойти в другую сторону. Улыбни своему зеркальцу в пудренице, порадуйся себе, всему белому свету, всем своим неудачам и неприятностям, мужу, который полюбил другую женщину. Все равно что-то изменится. Лопнет, как шарик, состояние вибрирования и растущего напряжения. И горячим теплом разольется по тебе победа. Постарайся улыбаться, когда кто-то пытается выяснять с тобой отношения. Муж, свекровь, начальник или лучшая подруга. Их естественную реакцию в виде паузы на несколько секунд я тебе гарантирую. Старайся уходить от невыносимого шума или проси оставить тебя в покое. Грознее, чем смех в лицо, я оружия не видела».